и маленькие личинки глистов начали пробиваться сквозь стенки желудка в грудные мышцы комара, чтобы там стремительно продолжить свое дальнейшее развитие. В исследованиях Мэнсона это было важным открытием, и он с воодушевлением решил проследить весь цикл развития филярий. Здесь следует заметить, что в начале Мэнсон придерживался ошибочного мнения, он полагал, что москиты, погибая,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 Важным событием в жизни самого Мэнстона было получение в 1892 году место врача в лондонском